Несколько лет тому назад Наталья Васильевна была одной из пациенток, на которой держался весь оздоровительный центр. Побольше бы таких, как она. Любопытных, доверчивых, а главное, богатых. Обязательно опробуют каждую новую процедуру: массажи, протестируют на себе кремы, сыворотки, скрабы. Девочки с ресепции над пожилой дамой посмеивались. Назвали её между собой Вся ядная бабка. Но Влада Симонова, директор оздоровительного центра, относилась к Наталье Васильевне с подчёркнутым уважением. Чуствовались в пожилой женщине неприкаянность, доброе сердце, беззащитность. А что денег не считает? Радоваться надо, что смогла бабуля к 60 годам найти или сохранить спонсора, кто оплачивает все её излишества. Влада несколько раз в знак особого расположения приглашала богатую клиентку к себе в кабинет выпить кофе. В отличие от девиц с рецепции, те даже между собой соревновались, кто Наталью Васильевне как можно больше процедур навяжет, никогда даму не разводила. Наоборот, просила её соблюдать чувство меры, больше увлекаться здоровым образом жизни, а не ботоксом. Считала своим личным достижением, что отговорила клиентку от лепосакции, зато убедила посещать классы йоги. И гордилась, что с её помощью женщина в свои 62 выглядела от силы на 48. Наталья же Васильевна, в свою очередь, смотрела на Владу восхищёнными, преданными глазами и доченькой называла, хотя у дамы и собственные дети имелись. Впрочем, анихана не распространялась. Единственный раз, когда Влада похвалила новый Lexus Натальи Васильевны, та гордо призналась: сын подарил. А чем ваш сын занимается? заинтересовалась директор оздоровительного центра. Но клиентка тут же нырнула обратно в свою раковину, неопределённо улыбнулась. Да, так. Всем понемногу. А девчонки с рецепции Сколько Влада ни боролась, обожали перемалывать косточки посетительницам, тут же сочинили легенду, будто Наталья Васильевна замужем за крутым мафиози, а их отпрыск, молодой Дон, постепенно прибирает власть над кланом в собственные руки. Влада, когда случайно это услышала, лишь улыбнулась глупости администраторш. Надо же настолько плохо разбираться в людской породе. Хотя Даже если вдруг это правда, не всё ли равно, из какой семьи богатая клиентка, лишь бы продолжала исправно посещать клинику, платить за многочисленные процедуры. Но однажды Влада столкнулась с Натальей Васильевной в холле и увидела: лицо у женщины сегодня выглядело совсем старым, и глаза, хотя тщательно накрашены, но заплаканы. Директор встревожилась. Горе постоянного клиента уже не чужое, почти своё. И тут же пригласила её в свой кабинет. Та слабо улыбнулась. У меня биоревитализация через 5 минут. Я скажу Олечке, она вас подождёт, отмахнулась Влада. А когда уселись рядышком в мягких креслах, прочувствовано спросила: Скажите, пожалуйста, я могу вам чем-то помочь? Конечно, ничего у неё клиентка не попросит. Ну да, главное сочувствие проявить. Однако Наталья Васильевна неуверенно произнесла: "Даже не знаю, имеет ли смысл". Впрочем, я огоршила. Как вы считаете, алкоголизм излечим? Влада не раздумывала ни секунды. Естественно, вы уверены, В голосе Натальи Васильевны звякнула горькая нотка. А если человеку нравится пить, если он не считает себя больным, и запой для него просто некая форма проведения досуга. Я не нарколог, но уверена, проблема решаема, стояла на своём Влада, вопрос в методе. Видите ли, безнадёжно вздохнула Наталья Васильевна. Беда в том, что этот человек, очень близкий мне, не считает себя больным и категорически отказывается лечиться. "Да до какой степени всё серьёзно?" осторожно спросила директор клиники. "Человек потерял работу, бродяжничает, ворует на выпивку деньги". "О, господи, нет, конечно", испуганно отзывалась клиентка. Он абсолютно включён в социум, пока пока нам удаётся хранить в тайне его безобразные запои. "Простите, Наталья Васильевна", мягко молвила Влада. "Я могу узнать, о ком идёт речь?" "О моём сыне", опустила голову та и неуверенно добавила: "Я никак не могу его убедить хотя бы даже посетить врача по профилю. А сомнительные методы, она иронично улыбнулась. Все эти заговоры, порошки, что подмешивают в чай, шаманство над фотографией, конечно, никак не помогли. Вы не могли бы мне что-нибудь посоветовать? Единственный выход убедить вашего сына, что он болен, заставить его обратиться к доктору. А хорошего специалиста я вам безусловно найду. "Заверила Влада: бесполезно. Он не согласится", покачала головой Наталья Васильевна, и с надеждой добавила: "Владочка, деточка, может быть, вы мне поможете? Но каким образом? Я ведь не нарколог, и даже, если честно, давно уже не врач, всего лишь администратор. Зато вы", убеждённо молвила Наталья Васильевна. умеете влиять на людей. Я-то уж знаю, каких усилий вам стоило превратить меня отчаившуюся старуху в элегантную даму. Придумали ведь, как заставить следить за собой. Знали, на каких струнах сыграть. Может, и для Гришеньки моего выход найдёте. Но делать женщин красивыми и есть моя работа. Растерялась Влада. А в каком ключе я на вашего сына могу повлиять? Ну, допустим, я загоню его к вам в клинику. Уговорю сходить на массаж, у него спина часто болит. А вы, Наташенька Васильевна, вряд ли это поможет, мягко произнесла Влада. Где массаж спины и где алкоголизм? Но собеседница не сдавалась. Влада Вы же такая умница, ни в каких ситуациях не теряетесь. Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Да у неё истерика просто. А после вы подумала директор клиники. Ну и отказать клиентке никак нельзя. Хорошо, твёрдо произнесла Влада. Запишите вашего сына на приём, только, конечно, не к массажисту. Допустим, к сомнологу. У него ведь, конечно, Как у многих из нас есть проблемы со сном. Да, да, безусловно, просияла клиентка. Когда Гриша работает, он вообще сам заснуть не может, только со снотворным. Он хотя бы ради того, чтобы рецепт получить, согласится прийти. Ещё и лекарственная зависимость мелькнула у Влады, но вслух она произнесла: "Вот и придумали. Пусть приходит". Консультация сомнолога в любом случае не помешает. А я обещаю, что лично поговорю с вашим сыном, попробую оценить, насколько далеко зашла болезнь и чем ему можно помочь. Буть она настоящим врачом, просто послала бы настырную пациентку, может быть даже в грубой форме. Но Влада, к сожалению, давно забросила медицину практическую. Теперь увы, она всего лишь администратор. И чтобы продолжить успешно руководить дорогой клиникой, против воли клиента идти никак нельзя. Кто другой так мирно всё уладит? Там моську вовремя погладит, тут впору карточку ватрёт. Вспомнилась бессмертная цитата. Ну что ей делать с маменьким сыночком Гришенькой? Не читать же ему лекцию на тему, что пить нехорошо. Влада ещё помнила основной постулат, преподанного в вузе курса наркологии. Увещевать алкоголика совершенно бессмысленно, тем более постороннему человеку. Придумала Наталья Васильевна, наверное, отчаянье, очевидную глупость, но угождать ей придётся всё равно. Когда девочки с рецепции доложили, что явился пациент Монин, Влада, лучась улыбкой, поспешила в приёмную и в недоумении замерла. Ждала увидеть человека с тяжёлым взглядом, помятого, рано постаревшего, но ей навстречу выступил очень молодой, румяный, прекрасно подстриженный, элегантно одетый парень. Не смущаясь сгоравших от любопытства секретарьш, он уверенно приблизился, поцеловал ей руку, трогательно вскинул правую бровь. Вы и есть та самая Влада Волшебница? Очень, очень рад познакомиться. Авланда поймала себя на пристранной мысли, что её рука легла в ладонь парня будто в гнездо, тёплое, крепкое, надёжное. Она и раньше не знала, о чём ей с необычным пациентом говорить, а сейчас совсем в отчаяние пришла. Потому что парень показался ей совершенно здоровым. Да к тому же очень просто чрезвычайно красивым. Бесцветные синие глаза, точёный нос, пухлые губы. Как, наверное, хорошо было бы с ним. Всё, Влада, успокойся. Пойдёмте в мой кабинет, как могла сухо пригласила она. А едва Монин уселся в кресло, выпалило Хотите честно? Я не знаю, зачем вы пришли. Как зачем? Широко улыбнулся Гриша. Перед мамулей прогнуться, конечно. И заговорщицки подмигнул: "А наша у меня, хотя девочка взрослая, ведёт себя иногда как ребёнок. Вбила себе в голову, что в клинике ваши чудисы отворят. Ну и решила заодно и меня переродить". Мёртвой водичкой сбрызнули, потом живой, и опа, гражданин Монин разом теряет интерес к хорошему вину и на всех вечеринках интеллигентно цедит минералку. Влада озадаченно слушала, пытаясь вороша давние знания отследить тревожность, истерические нотки в голосе, какую-нибудь трихитиломанию или иное навязчивое движение. Но парень выглядел уверенным в себе, расслабленным, умиротворённым, и пахло от него вовсе не спиртным, а хорошей туалетной водой. А тут продолжал болтать: "Вы, наверное, от меня сейчас сакраментального ждёте. Нет, я не пью, я не алкоголик. А вот не буду врать. Пью, как все. По пятницам, а иногда кошмар, даже по субботам". Внимательно взглянул ей в глаза, вздохнул. Влада, милая, глупости это. На той мама, чтобы краски сгущать. Хотя правду она тоже сказала. А вас в кое-веки полностью согласен с моей старушкой. Вы абсолютно неподражаемы. У вас такое серьёзное лицо всегда или только когда вы берётесь алкоголизм лечить? Да, кстати, Говорят, у вас очень вкусный кофе. А когда Влада поставила перед ним чашечку, серьёзно произнёс: "Дайте мне ваш электронный адрес. И завтра, не позже 12:00, обязательно проверьте почту". Влада, в свои 33, замужем ни разу не была и даже не влюблялась так, чтобы в вомут. Не до того, учёба, работа, А главное, ей просто не встречались парни без червоточки, с кем хотелось бы рукообруку и куда угодно. Но Гриша очаровал её с первого своего искеня, обжигающего, наивного, весёлого взгляда. С первого письма, что пришло, как он и обещал, по электронке. Текста в нём не было, только фотография. На ней она сама, карточку сын Натальи Васильевны позаимствовал с сайта клиники и Роза в её руках. Картинка оказалась динамической. Сначала цветок выглядел как слабенький бутон, потом лепестки медленно развернулись, растение потянулось вверх к солнцу и рассыпались фейерверком разноцветные буквы. Мы завтра вечером идём вместе пить минералку. Что ж, усмехнулась про себя Влада. Я пойду. Будем считать, что я продолжаю выполнять поручение Натальи Васильевны. В ресторане она заказала себе бокал вина, вопросительно посмотрела на Гришу. Нет, Владушка, я с тобой пить не рискну, усмехнулся он. Тебе ж ещё перед моей мамой отчитываться. И весь вечер, как обещал, прихлёбывал газированную воду. Влада пыталась перехватить зависливый, страждущий взгляд в сторону её бокала, но Монин смотрел на пурпурное сухое совершенно равнодушно. Однако веселился и без всякого спиртного. Сыпал анекдотами, рассказывал с шутками-прибаутками о своей работе. Гриша оказался дизайнером, довольно известным. Лишь раз его живое, улыбчивое лицо стало полностью серьёзным, Когда он прояснётся. Влада, я хочу тебе спасибо сказать за маму. Она ж в какой-то момент совсем на себя руку и махнула. Я мол, старуха, жизнь позади. Она начала в вашу клинику ходить, заинтересовалась мыться с отцом. Только рады, что она занятия себе нашла. И денег её забавы оплачивать нам хватает. Но признаться, боялись. Явиться после ваших процедур однажды как зомби, лицо совершенно гладкое, но не живое. Но вы её как-то хитро омолодили. Вроде и есть морщинки, но такие естественные, милые, даже украшают её. Я, как дизайнер, понимаю, насколько это сложно. Спасибо. Благодарно улыбнулась Влада. Ей было легко с шубутным, энергичным, ярким, весёлым парнем, и всё ж точило мыслишка. Но не могла же Наталья Васильевна панику на совершенно пустом месте поднять. Есть у него, наверное, проблемы с алкоголем, только скрывает умело. Однако, когда они встретились через пару дней, тоже не произошло ничего настораживающего. На этот раз Гриша даже с ней выпил. Один, как и девушка, джин с тоником. Влада боялась, вдруг он мгновенно опьянеет или тут же закажет второй бокал. Но нет. Цидил точно в ритм с нею маленькими глотками. А когда пошли после ресторана прогуляться, Влада задала провокационный вопрос. Вечер хороший. Может, ещё пивка на лавочке? Но парень перчатку не поднял, расхохотался. Понижать градус? Вы да на улице? И это мне предлагает директор оздоровительного центра? Посерьёзнел, добавил: Владушка, брось. Мой якобы алкоголизм здесь вообще ни при чём. Мамуля просто свою дипломатию развела. Я не пристроен от тебя, она в восторге. Знакомить нас у неё бы не получилось. Мы с тобой люди взрослые, самодостаточные. Свататься бы отказались. Только и оставалось придумать проблему и попросить, чтобы ты её решила. У вас же, девчонок, в крови всех спасать. Вот ты клянула Ну, возможно, задумчиво произнесла Влада, хотя про себя подумала: "Будь у неё самой сын. Никогда бы не стало, чтобы с девушкой познакомить, придумывать для него болезнь, к тому же не слишком благородную". Поэтому продолжала допускать, что Гриша всё-таки алкоголик, пусть и не в последней, когда под забором валяются стадии. Однако уже и жить вместе стали. Наталья Васильевна была нескрываемо счастлива, а он никаких поводов для беспокойства не давал. Срыв случился через пару месяцев, когда Влада уже совершенно расслабилась. Гриша получил большой заказ и напряжённо работал. Владе не очень нравился его график: сидеть за компьютером ночами, днём отсыпаться. Но когда попыталась перевоспитать, любимый вздохнул: "Муза, Владушка, дама капризная". Днём отсутствует напрочь, но я не против. Пусть когда угодно приходит, лишь бы являлась. И подстёгивал вдохновение литрами кофе, огромным количеством энергетических напитков. Но когда спихнёт наконец заказ, обещал ей, что йогой займётся и что гулять они вместе будут каждый вечер. Однажды утром разбудил её поцелуем. Всё, милая, закончил. Жди вечером праздника. Однако вернулась она после работы в пустую квартиру. Побежал за цветами, в магазин за деликатесами, но Гриша явился лишь к полуночи в дребезги пьяный. Устраивать скандал влада не стала. Помогла раздеться, уложила на диван. Утром естественно ждала покаяния, извинений, но Гриша лишь хитро улыбнулся. Словами вину не загладишь. Быстро оделся, выбежал из квартиры и пришёл спустя 3 часа, с тремя помятыми гвоздичками и пьяный даже больше, чем вчера, пробормотал виновато: "Не обижайся, Владка, что-то нашло на меня, заказ этот всю душу вымотал, надо восстановиться". И снова плюхнулся спать. Мда. На полный контроль над алкоголем, как Гриша хвастался, это было совсем не похоже. Но и страшного пока ничего нет, успокаивала себя Влада. Что поделаешь, человек творческий, нужен ему, наверное, после огромного умственного напряжения подобный примитивный релакс. Увы, растянулся релакс на целую неделю. Причём с каждым днём хмель у Григория становился всё тяжелее. И компании ему не требовалось. Сидел в одиночестве над бутылкой, отрешённый, мрачный, Влада совсем затревожилась, готова уже была вызвать нарколога, вытрезвлять на дому. Но на восьмой день Гришин вскочил ни свет, ни заря и бросился не в магазин за водкой, а к кофеварке. Влада накинула халатик, последовала за ним. "Ты такой крепкий не пьёшь", виновато пробормотал Григорий. Я тебя сейчас нормальной сварю. И лицо его впервые за кошмарную неделю осветила прежняя солнечная улыбка. Поцеловал её, пробормотал благодарно: "Спасибо тебе". "За что?" холодно поинтересовалась она, что мозг не выносило, что бутылки не прятала. Усмехнулся он: "Я всё-таки врач". Пожала плечами девушка, понимая, что бесполезно. Но сейчас Да понял я, всё понял. Перебил Гриша. Нельзя так, опасно, вредно, некрасиво это. Давай, выбирай. Ты же у нас специалист. Чего делать будем? Кодироваться? В анонимные алкоголики вступать? Гришенька, тихо произнесла Влада. У тебя такое часто бывает. Ну, задумался он. В год несколько раз А говорил, мама всё придумывает, упрекнула она. Так ты понимаешь? досадливо отозвался Григорий. Я скоро в себя окончательно приду и снова буду читать. На пустом месте маман панику разводит. Мне ведь стыдно только сейчас, когда похмелье, голова трещит, весь мир в чёрном цвете. Но дотяну до вечера, и опять всё лучезарно. Ягурчик, здоров, полон сил. Ты же видела, я могу и совершенно нормально пить, как все. Бокал вина на аперитив, рюмочку коньяка на дижестив. Но иногда, сама видишь, тормоза отказывают. "Значит, будем чинить твои тормоза", решительно молвила Влада, пока ты с горы не сорвался на крутом повороте. И в тот же день записала Гришу на приём к хорошему наркологу. Надо было бы отправиться с ним вместе. Но закрутилась на работе, да и любимый возмущался, что я ребёнок, за ручку меня к доктору водить. Ладно, Гриша, я на тебя надеюсь. Но надеялась зря. На приём к врачу любимый не пошёл. Клянусь, Владушка, я уже всё решил. Ради тебя я бросаю и справлюсь сам. Не веришь? Испытательный срок мне установи. Она поверила. Но через месяц история повторилась. Здесь уж пришлось проявить твёрдость, затащить Гришу к наркологу. Тот назначил лечение, но любимый снова умудрился уйти в запой. В этот раз, видно из-за препаратов, что должны были вызвать обращение к экспертному, загул проходил совсем некрасиво. Гриша скандалил, бил посуду, его тошнило, но он упрямо продолжал поглощать рюмку за рюмкой. Влада по-прежнему любила его. Ну на третий день беспробудного пьянства, когда рано утром грешаня умчался за добавкой, вызвала слезы и сменила в квартире замки. Жить с алкоголиком, пусть даже вне запоев, тот замечательный человек, она не станет. К двери прилепила записку: "Езжай к маме, твои вещи я тебе привезу, когда протрезвеешь". День на работе прошёл тоскливо, и если До обеда она была уверена, поступила правильно, то к вечеру её охватило раскаяние. Вместо того, чтобы помочь, выгнала беспомощного человека и всё. Ведь Гришина мама на неё надеялась в пору самой от безысходности выпить немного, пару рюмочек, чтобы нервное напряжение сбросить. Но когда вернулась домой, в пакете прятался коньяк, подношение благодарного пациента. На пороге её встретил Гриша, снова пьяный, губы в глупой ухмылке. Увидел её, заоылыбался: "Солнце ты моё!" И будто заправская ищейка сунул нос в пакет, радостно схватился за коньяк. "То, что мне нужно". "Ты как сюда попал?" нахмурилась Влада. "Через дверь летать я не умею". Он уже открывал прямо в коридоре бутылку. Руки некрасиво тряслись. Но я же отхлебнул из горлышка, расплылся в блаженной улыбке. Нектар. И подмигнул. А замки больше не меняй. Со мной это бесполезно. Один из моих многочисленных талантов могу открыть любой даже без отмычки. Неоценим и я у тебя человек, хмыкнул Из дизайнеров выгонят, пойду взломщиком. Тоже доход очень приличный. И целоваться лезет, что за мерзость. Влада оттолкнула Григория, убежала к себе в комнату. Закрыла двери на задвижку, крикнула: "Только посмей тронуть!" Он, по счастью, штурмовать её покои не стал. А когда девушка решилась уже к полуночи выйти в туалет, увидела: Гриша спит. в грязных ботинках на белом мехе дивана. И самое главное, даже сейчас вовсе не противно ей было на него смотреть. Жалость, любовь, беспомощность её переполняли, но совсем не презрение. А потом снова наступило похмелье. Покаяние, врач, очередные уже более сильные препараты Полный запрет на спиртное в доме. Гришина мама непрерытно страдала и умоляла Владу: "Деточка, ну, пожалуйста, уже не прошу исцелить его, просто не оставляй его. Ну есть же люди, кто всю жизнь понемногу пьёт. Ничего себе понемногу". Иллюзий Влада не питала. Если она хочет жить с любимым, а не с жалкой, опустившейся личностью, Нужно срочно принимать меры. Но какие? В клинику Григорий ложиться отказывался категорически. Он продолжал считать: "Алкоголик тот, кто пьёт ежедневно. А у меня, Владушка, не запои, а что-то вроде творческого отпуска. В наших кругах это вообще норма. Поработал, напряг мозги, расслабился". Хотя нарколог Влада явилась к нему на беседу. Был неумолим. Он сопётся окончательно. Вопрос года не больше. Но сделайте же, чёрт возьми, тогда что-нибудь, сорвалась она. Врач лишь руками развёл. Вы, коллега, должны понимать, даже в травматологии, в хирургии, больной прежде всего должен хотеть поправиться сам. Если этого нет, медицина бессильна. Мой вам совет бросьте его, только свою жизнь вместе с ним поломаете. Но Влада продолжала любить Гришу, прежнего, искромётно весёлого, заботливого, ласкового. Стояла над постелью, смотрела, как мечется любимый в тяжёлом алкогольном сне, и вспоминала их светлые дни, когда вместе сидели у телевизора, выбирали новые занавески, он учил её играть в компьютерные игры, пел ей под гитару. Внимательно выслушивая её указания, делал ей массаж. Когда перевёз однажды в её квартиру любимые свои безделушки, от школьного ещё плюшевого медведя до сувениров из заграничных поездок, и они расставляли их вперемешку с фладенами в серванте. Как смеялись, что потёртый мишка составил прекрасную пару её старенькой времён детского сада кукле. А потом Гриша серьёзно сказал: Всё, милая. Раз наши игрушки сидят рядом, значит, и мы с тобой вместе навсегда. И ей тоже так это хотелось. А чтобы спасти любимого, Влада была готова на всё.